Когда он открыл глаза, это вновь был прежний Габриэль, способный мыслить холодно и ясно. Если души молодых людей из разных стран можно сравнить с рубинами, сапфирами, изумрудами по краям его короны, то в центре её должен быть громадный бриллиант — Алиса. Чистейшая, незапятнанная душа Алисы будет для него самым подходящим спутником на все времена. А раз так, он должен любой ценой найти и захватить её световой куб. Однако грубой силой проломить переборку, отделяющую его от помещения, где находился кластер световых кубов, невозможно. Значит, выбора нет. Придётся как-то управляться системой отсюда. Несмотря на блокировку главной консоли, такой высококлассный киберпреступник, как Криттер, наверняка сможет что-нибудь сделать. Громыхая ботинками, Габриэль подошёл к консоли и встал за спиной у Криттера, чьи пальцы проворно порхали по клавиатуре. Ну как? В ответ Криттер вскинул обе руки. Залогиниться под админом безнадежно. Можно только сидеть и смотреть, как пульсветы, которые живут в том кластере наверху, развлекаются в своей сказочной стране. Кориттер шевельнул пальцем, и на большом экране в передней стене появилось окно, в котором открылась удивительная картина. Она совершенно не производила впечатления сказочной страны. Небо зловеще красное, земля черная, как свежеположенный асфальт. Посреди экрана виднелось несколько сшитых из дубленной кожи примитивных палаток. Рядом с ними стоял десяток странных существ. коряжестых, с большими залысинами спереди. Они, похоже, что-то шумно обсуждали. Грубая пародия на людей, но, как ни смотри, не люди. Жутко сгорбленные спины, длинные руки до земли, а ноги, напротив, короткие и кривые. Гоблины. Пробормотал Габриэль. Криттер, негромко присвистнув, восторженно ответил. «Ух ты, какая детализация, да, командир? Ну да, на орков или огров они не тянут. Значит, наверное, гоблины». «Но это... они малость крупноваты, а? Это хобы! Точно, хоб-гобы!» Уперев руки в бока, высказал свое мнение, подошедший посмотреть вас сага. Будучи экспертом в VR-сражениях, он и в фэнтезийных RPG обладал обширными познаниями. Спор десятка хабгоблинов, за которыми наблюдал отряд Габриэля, стремительно перерастал в ссору. Двое в центре, схватив друг друга, начали драться. Остальная компания вопила, потрясая вскинутыми вверх руками. «Криттер!» Обратился Габриэль к сидящему на стуле коротко стриженному парню, чувствуя, что вот-вот поймает за хвост какую-то идею. «Хей! А эти типы? Эти монстры? Они часть системы?» «Хааа, сдаётся мне нет. В каком-то смысле они натуральные люди. У них искусственные души пульсветы, которые сидят в кластере световых кубов там, наверху». «Что? Нихрена себе!» С этим возгласом Васага возбужденно подался вперёд. «Эти хобы люди? У, у них что, такие же души, как у нас? Ха-ха, если б моя бабка во фриско это услышала, то прям на месте б дала дуба!» Воскликнул он, постучав Криттера по стриженной голове. «Типы, которые эти безбожные исследования провели, очень крутые. Просто монстры. Неужели ты думаешь, что все, кто в световых кубах сидит, такие же, как эти гоблины или орки? И наша Алиса Тян тоже? Ну а чё бы и нет!» А раздраженно стряхнув руку в вас Криттер пояснил. «Слушай сюда. Это подмирье, которое создали парни из РАД, разделено на две части. Посередине и чуток к западу Человеческая Империя или Мир Людей. Стало быть, там в основном живут люди. Соответственно, снаружи, на темной территории, обитают толпы вот этих вот ребят, монстров, которые нам так не нравятся. Алиса, естественно, должна жить где-то в Человеческой Империи. Но она офигенно большая, так что если мы просто будем его разглядывать, то найти ее не сможем. Так просто ж всё не! Они ж там человеческий язык понимают! И если понимают, надо в эту человеческую империю или как там её... Занырнуть и тамошник поспрашивать. Типа, ты Алису не видел? Вот и всё! Ха -ха. Ну и дебил! Просто дебильный дебил! Чё сказал, засранец?! Эй-эй! Вообще-то это подмерья японцы сделали! И с этими тамошнями тебе базарить придётся на японском! «Или ты умеешь по-японски?» Презрительно ухмыльнулся Криттер. Васага вернул ему кривоватую усмешку. «Взял на себя такой труд!» Вот тут не только Криттер, но и вся остальная команда выпучила глаза. Габриэль тоже был поражен. Васага произнес эти слова на беглом японском. Молодой латинос снова перешел на английский. «По общению вопросов больше нет? Может, еще что-то хочешь сказать, четырехглазик?» А, «Конечно хочу!» Оправившийся от потрясения Криттер фыркнул и продолжил. «В этой человеческой империи живет хрен знает сколько народа, и вот ты один их всех по очереди будешь расспрашивать, да?» До сих пор говоривший Сидя, он, словно вдохновленный собственными словами, вдруг резко встал. Вассага, в челюсть которого он заехал своей стриженной головой, снова выругался, но хакер, не обращая на это ни малейшего внимания, выкрикнул. «Стоп! Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп! Не обязательно же одного!» Едва Габриэль это услышал, смутная идея в его голове тоже начала обретать более отчетливые контуры. «Точно! Тут уже есть готовые к отправке в подмире аккаунты! Вряд ли они все простые персонажи первого уровня!» Точно. Критер. Ес! Ес, босс! Клавиатура застрекотала. Точно перкуссия. На большом мониторе внезапно высыпало множество каких-то списков. Если операторы РАД залогинивались туда, чтобы наблюдать, или, может, чтобы делать там что-то, у них должны быть аккаунты всех рангов. Армейские офицеры... Нет, генералы! Нет, аристократы, члены императорской семьи! Может, даже сам император? А вот это должно быть клёво! Поглаживая пострадавшую челюсть, встрял в ОСАГО. Короче, залогиниться генералом или президентом там каким-нибудь. А потом командовать как захочешь. Армия, стройсь! Направо! Алису разыскать! Как-то так, да? Блин, что за геморные идеи в твою тупую башку приходят? Ворчливо жалуясь, Криттер, тем не менее, с дикой скоростью прокручивал списки. Но... всего несколько секунд спустя прокрутка прекратилась, а Криттер нетипично для себя выругался. Дерьмо! Ничего не выйдет. Отсюда не только напрямую управлять, но и заходить под аккаунтом высокого уровня можно только с паролем «Штоп его». К сожалению, занырнуть отсюда в человеческую империю получится только низкоуровневым персонажем. Ха... На лицах Криттера и Васага отобразилось неподдельное разочарование. Но Габриэль и бровью не повел, лишь чуть склонил голову набок. Времени оставалось не так уж много. Однако этот предел установлен лишь для реального мира, а в параллельной вселенной Подмирья, разворачивающейся на экране, время было сжато и неслось с ужасающей скоростью в несколько сотен раз быстрее, чем здесь. А значит, если взглянуть под другим углом, то оставшиеся 23 часа эквивалентны году, а то и нескольким годам в Подмирье. За это время, даже если войти туда персонажем низкого уровня, наверняка удастся отыскать Алису, а потом и переправить её в реальный мир через внутреннюю информационную консоль вовсе не будет чем-то невозможным. Но как же это будет нудно, чтобы выполнить такую работу, не быстрее ли будет подобраться к человеческой империи снаружи? Карриттер а нет ли готовых аккаунтов высокого уровня, чтобы загрузиться за пределами Империи, на тёмную территорию? За пределами? Но шансы, что Алиса там, чертовски низкие, так ведь? Кариттер ещё не закончил задавать вопрос, а его пальцы уже проворно забегали. Глядя на новооткрывшееся окно, Габриэль ответил «Это, скорее всего, так. Однако разве граница там абсолютно непроницаема?» В зависимости от того, какая у аккаунта власть, возможно, найдется способ ее перейти. О, я понял, братан, ты подумал с другой стороны, то есть не у этих людей генералом стать, а у монстров, а потом напасть и все там нахрен сжечь. Глядя на восторженно орущего вассага, Критер со скучающим видом присвистнул, а потом окатил его ледяной водой. Сжечь это хорошо, конечно, но только если ты залогинишься на темную территорию, командовать будешь всякими хабгоблинами и орками. Ну, правда, это как раз для тебя, да. О, нашел, нашел! Он стукнул по клавише, и на экране развернулось еще два окна. Так, всего два. Зато супер аккаунты, в отличие от тех, что со стороны империи. Вау, без пароля. Ну-ка, что тут? Что тут у нас? Первый, общественное положение, «Тёмный рыцарь». Уровень 70-й. Крутияк, это годится. О, клёво, этого я себе забираю. Не обращая внимания на шумного вассага, Криттер активировал второе окно. Так, теперь второй. Что за хрень? Общественное положение, «Прочерк». Уровень тоже не выписан, только имя указано. Его зовут, как же это читается, «Эмпера... Вектор». «О, импера! Это же Император! Этого я тоже!» Начал было вас сага, и тут Габриэль легонько похлопал его сзади по плечу. «Нет, этого беру я». «А? Ну, братан, ты разве по-японски шпаришь?» «Не хуже тебя», — ответил Габриэль на японском. Все же не зря три года его изучал. Чтение, письмо он отбросил с самого начала. Но в своей способности без проблем справляться с повседневными разговорами был уверен. «Ах, я так и знал! Ладно, Император достанется братану, а я возьму Темного Рыцаря, ага! Становится интересно! Эй, жопа четырехглазая! Залогинивать нас уже можешь?» В очередной раз пропустив мимо ушей слова крикливого воссага, Криттер продолжал скрикотать по клавиатуре. Его лицо, вглядывающееся в информацию на мониторе, стало хмурым и серьёзным. Габриэль подошёл к нему поближе и тихо спросил. «В чём дело, Криттер? Ещё какие-то проблемы?» «Не то чтобы проблемы. Просто как бы сказать, меня беспокоит кое-что. Я когда проглядывал данные, повсюду натыкался на одно странное выражение. И пока не могу въехать, что оно значит. Ха! И что за выражение?» После короткой паузы Критер ответил «Конечная фаза эксперимента с нагрузкой».